Как баринта зовут, спросил он у лакея. Убирайся прочь, мошенник, с презрительным неудовольствием по-французски фыркнул на него сквозь зубы француз лакей. "Ишь ты, на странный подданный, значит", пробормотал Фомка поднос и у ворот обратился с тем же вопросом к дворнику. "Баринта? Известное дело, барину, барином и зовут. А фамилия ему как?"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 подавляемый чувством безмерного удивления ко всему, что произошло с ним в эту ночь, живёт так, -то а тоже, значит, нашего поля ягодам. И из князьёв в графьёв стал быть тоже Жоржи бывают. А дело клейкое, размышлял он далее, и за таким человеком, как за каменной стеною, не пропадёшь, и надо, значит, послужить ему. Потому эта служба для своего же кармана. Глава шестьдесят вторая. Фомушка деятель банка темных бумажек. Бывалый человек Фомушка знал, как свои пять пальцев всю подноготную много различных трущоб Петербургских, само собой, не тех, в которых действующими милициями являются жоржи высшего полета с много различными образцами, коих уже достаточно познакомлен читатель, но те трущобы, где прячется темный люд, подобный самому Фомушке, пораскинув умом разумом. Он остановил свой выбор на глухой местности за Митрофаевским кладбищем, где одиноко торчала огородная изба у тени Самсоновны. Блаженный очень хорошо знал все удобства этого помещения, ибо на своём многошатальном и пройдошном веку чего чего только не доводилось ему перезнавать и переиспытывать. Сын деревенского дьячка поступил он в семинарию, откуда был изгнан в качестве нечестивого козлища. Затем удалось ему подладиться к настоятелю некой пустыни и втереться туда послушником, но за добрые дела и за того убежища мирских отшельников он попал уже непосредственно на Владимирскую дорогу, которая и довела своего избранника Примёхонька. до завода Нерчинского. Там судьба столкнула его с архиереем Раскольничьем, и насобачившись около него в делах старой веры, Фома не преминул при первой же оказии улизнуть из каторги.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 Сапелковцев важным наставником сделался, а в Костромском уезде снова с хлестами сошелся и объявил себя пророком боговдохновенным. Затем около года проветал в странно архиерейском образе в слободах и посадах Черниговской губернии, пока наконец раскольники не проведали его безчинные по вере поступки и пока не огласили его посланием яко хищного волка в стаде христове и вора обманщика. Тогда-то уже он и принял юродственный образ, нарёк себя Фомушкой блаженным, сошёлся с макридой странницей, да скосьянчиком старчиком и утвердился в Питере, сохранив из всех прежних своих сектанских связей некоторые отношения только к Хлыстовскому согласию, в силу прежнего знакомства своего с матушкой Усиньей Самсоновной. Однако здесь он избегал близких и тесных сношений с петербургским согласием, потому что пятая заповедь верховного гостя Даниила Филипповича гласит: "Хмельного не пейте и плотского греха не творите". изгоняя вместе с тем безусловно курение паганного зелья еже от нечестивых галлов и сарацин табаком наряцается, да и на употребление мяса хлестовский закон смотрит не совсем благосклонно, и члены согласие строго наблюдают, чтобы братья и сестры не укаснительные и вполне следовали правилам завещенным от верховного гостя. Фомушка же по природе своей был черевоугодник. Как не тщусь, а воздержаться не измогу, чтобы дьявола не потешить и мамону не угобзить зело, говорил он в покаянные минуты. Поэтому он предпочитал жить в довольно прибыльном образе Юродиева и обращался к согласию только в редких и совсем extraordinarnых обстоятельствах. Формушка знал, что изба у Сеньи Самсоновны, служащая в качестве молельне местом сборища и рождения сектантов, устроена с различными тайниками, даже с тёплым и жилым подизбищем, вырытым в земле в качестве будто бы подвала для хранения на зиму огородных овощей. Но собственной играющим роль молельне А зная всё это, ему не трудно было сообразить, что эта изба во всех отношениях может служить удобным и главное потайным приютом для дела, проектируемого графом Каллашем.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 Почтенные сочлены слишком дорожили своим спокойствием и своей репутацией. Поэтому в проект банка тёмных бумажек непременным условием входил тот пункт, чтобы приуготовленные ассигнации отнюдь и никогда не пускать в обращение собственными руками, а вести это дело через надёжных тёмных людишек, которые, если и попадутся, то не беда.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 И вот все такие соображения по неволе заставляли компанию бесплодно проворачивать золотое время. Наконец, графу Каллашу надоели эти тщетные искания и высматривания, так что он уже сам по себе, не предворяя остальных сочленов, решился попытаться счастье в ином направлении. Следствием такого намерения были его посещения трущоб синной площади.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 И после двух недельных посещений различных притонов, в которых Каллаж умышленно делал все, чтобы только вызвать против себя грабительское нападение, искания его увенчались успехом уже достаточно известному читателю. Он рассчитал, что одного такого дошлого барина, как Фомушка Блаженный, необходимо нужно приблизить к себе в известном отношении и напрямки.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 Спокойная передача ему бумажника во время ночного грабежа и наконец этот привоз его прямо-таки в собственную квартиру всё это было делом расчёта который в свой черед был делом необыкновенно быстрого и можно сказать гениально сметливого соображения со стороны графа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 чем-то больно уж чудным, блистательным и неслыханным. Так что он сразу почувствовал величайшее уважение, страх и какую-то рабскую почтительность к этому человеку, ибо ничто так не действует на человека непосредственного, как соединение силы физической с силой нравственной. С этим барином не пропадешь. Это не нашему брату чита. С таким дьяволом, ух, как важно можно клей варить. Потому у сила и смелость, да и разума, как видно, палата. Решил он на рассвете шествуя от него во свояси и с той же ночи подчинил свою волю влиянию и силе этого человека. Глава шестьдесят третья. Фомушка пророк по откровению ходящий. В тот же день утром, сообразив себе обстоятельства и не теряя времени, он отправился к утини Самсоновне. А что, братец, не слышно ли, как скоро гонение будет? – вопросила его промеж постороннего коляканье Хлыстовская матушка. Гонение? Какое такое гонение? – откликнулся Фомка. А танции христиан и ангелов его, наверное, слуг дому Израилева, пояснила Устине Самсоновна, очень уж любившая книжно выражаться по писанию. А что тебе в том гонении, матка? Как братец мой что? Пострадать за веру правую хотелось бы, претерпеть желаю. Желаешь? Ну, Бог сподобит тебя со временем, коли есть на то хотение такое. Да долго ждать, мой батюшка, а мне хорошо бы поскорее это приятие, потому человек я уже преклонный, может, Бог не сегодня, завтра по душу пошлёт. Можно и поскорее доставить, согласился блаженный с видом человека, который знает и вполне уверен в том, что говорит. Ой, или мой батюшка, да каким же способом это, воскликнула обрадованная фанатичка. А уж я знаю способ. Дух через откровение свыше сообщил мне, с наивственной важностью понизил блаженный голос. Усине Самсоновна ожидательно впирила в него взоры и приготовилась слушать. Фомушка начал с обычную у него в таких случаях широковещательностью.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 пожирая его глазами и боясь пропустить без глубокого внимания хоть единое слово из Фомушкина Откровения. Ты им преданиям завещено нам, живущие среди новых Вавилонов, сереч городов нечестивых, коей Бос судь, ток магнездилищем расшиные, боритесь я непрестанно противу сила антихристовой, да он деже не победите. сказано